Дом трудно было отыскать. Дезидерато оставил очень подробное описание. Взгляд Маград скользнул по высоким белым стенам и вычурным балконным решеткам. Она попыталась разгладить складки на платье, извлеклась с прически несколько особенно навязчивых соломинок, а затем решительно взошла на крыльцо и постучала молоточком в парадную дверь. Дверной молоток сломался прямо у нее в руке. Она в ужасе оглянулась, не заметила ли кто сие проявление вандализма, и попыталась насадить колотушку на рукоятку. Колотушка отвалилась, выбив кусок из мраморной ступеньки. Пришлось осторожно постучать костяшками пальцев. Тонкое облачко красочной пыли поднялось с поверхности двери и осело на землю. И только. Маград задумалась, что делать дальше. Она была совершенно уверена, что феи крестные не уходят подсунув под дверь карточку, навещала вас сегодня, но не застала, пожалуйста, свяжитесь с секретарем для согласования встречи. В любом случае такой дом не может пустовать. Такому дому полагаются полчища слуг и служанок. Маград прошла по хрустящему гравию дорожки и заглянула за угол дома. Может воспользоваться черным ходом. Ведьмы обычно предпочитают заднюю дверь. Нянюшка Яг всегда так поступала. Она решительно направилась прямо к задней двери замка. Попасть внутрь оказалось довольно просто. Этот замок был совсем не похож на замки Ланкра, дававшие четкое представление о том, что внутри, а что снаружи, и возведенные, дабы отделять одно от другого. Что ж, этот был сказочным замком с зубчатыми стенами и сахарной глазури, и стройными башенками. И вообще, на маленьких старушек редко кто обращает внимание. Маленькие старушки, по определению, безвредны. Хотя в ряде деревень на протяжении нескольких тысяч миль континента данное определение в настоящее время подлежало пересмотру. Янешка по опыту знала, что замки подобны лебедям. Внешне они царственно плывут по водам времени, зато с испода кипит непрерывная работа. В лабиринтах кладовых, кухонь, прачечных и пивоварен — Янешке особенно нравилась идея пивоварен — никто не приметит еще одну старушенцу, бродящую повсюду, и поедающую любую снять, оставленную без присмотра. К тому же сплетен пруд пруди. Сплетни нянюшка тоже любила. Матушка Буревей угрюмо бродила по чистым улицам. Она не искала своих спутниц, это уж точно. Конечно, она могла наткнуться на них чисто случайно и одарить многозначительным взглядом, но она точно их не разыскивала. В конце улицы собралась толпа. Резонно рассудив, что нянюшка Яг вполне могла затесаться среди зевак, матушка направилась туда. Нянюшки там не оказалось, но зато на площади стояла платформа, а на платформе маленький человек в цепях. И несколько стражников в нарядных мундирах. Один из них сжимал в руках топор. Не обязательно быть великим путешественником, чтобы понять предназначение данного действия. Отнюдь не воздать цепному коротышке почести от лица всех собравшихся у подножия платформы. Матушка ткнула локтем в бок стоявшего рядом зеваку. — Что происходит? — сосед скосил взгляд на матушку. — Стража поймал его на воровстве, — ответил он. — Что ж, вид у него довольно-таки виноватый, — заметила матушка. Люди в цепях зачастую имеют тенденцию выглядеть виноватыми. — И что с ним собираются сделать? — Преподать ему урок. «И как же они его проучат?» «Топор, видите?» Матушка все время не спускала глаз с топора. Но теперь она позволила своему вниманию блуждать в толпе, подбирая по пути обрывки мыслей. Сознание муравья читается легче легкого. Это непрерывный поток энергичных и нехитрых мыслишек. «Тащи, тащи, кусай, полезай в бутерброд, тащи, ешь!» Сознание кого-то вроде собаки гораздо сложнее. Собака способна развивать в голове несколько идей одновременно. Но человеческий разум — это громадная, ненастная, исполненная молний туча мыслей, каждая из которых требует мозговых синапсов для обработки. Отыскать, что же на самом деле думает хозяин в этом туманном хаосе предубеждений, воспоминаний, тревог, надежд и страхов, почти невозможно. Но можно расслышать то, о чем одновременно думает Довольно большая группа людей, и матушка отчетливо различила страх. — Похоже, это будет урок, который он не забудет в терапях, — пробормотала она. — Полагаю, он забудет его довольно скоро, — сказал зевака и поспешно зашаркал прочь от матушки, как будто она была громоотводом во время грозы. И тут матушка расслышала диссонансную ноту в оркестре мыслей. В самой его гуще звучали два нечеловеческих разума. Форма у них была простой, чистой и целеустремленной, как обнаженный клинок. Она и прежде чувствовала нечто подобное, но никогда не дорожила этим опытом. Матушка Буревей просканировала толпу и отыскала обладателей этих сознаний. Они, не мигая, уставились на коротышку в цепях. Это были две зрительницы. По крайней мере, в данный момент они приняли женское обличие. Ростом выше матушки, стройные, как тростинки, в широких шляпах с вуалью, полностью скрывавшие лица. Платья на них мерцали и переливались на солнце. Не то голубые, не то зеленые, не то узорчатые. Сказать невозможно. Малейшее движение изменяло их цвет. Матушке не удалось разглядеть их лица. Да, ведьмы в женове имеются, по крайней мере, одна. Шум со стороны платформы заставил ее отвернуться. Понятно, почему народ в Женове такой смирный и любезный. Матушка слыхала, что есть на свете страны, где ворам отрубают руки, дабы впредь неповадно было красть. Ей всегда была не по душе такая идея. В Женове поступали иначе. Здесь сразу рубили голову с плеч, дабы они даже помыслить о краже не смогли. Теперь эта -то матушка точно знала, что в Женове ведьмы есть, и они всем заправляют.